Глава третья. Неизвестно, что было тому причиной, то ли покровительство духов, то ли крестное знамение, напоследок наложенное с трикопытовым, то ли это просто судьба, крепко содановшая человека подых, давала ему возможность акклиматиться, но теперь у Синекова всё складывалось нормально. Мусоровоз без всяких проблем домчал его до аэропорта, билеты на нужный рейс продавались свободно. Секретный номер 3 не вызвал никаких подозрений у бдительных контролёров, а аркометаллоискатель даже не пикнул, пропуская его в отстойник. Запах перегара не смутил ни милицию, охранявшую выход на лётное поле, ни стюардессу, сопровождавшую пассажиров к самолёту. К удивлению Синекова, давным-давно не пользовавшегося воздушным транспортом, посадка шла не с боку, а с хвоста. Салон оказался простым, с двумя проходами между рядами кресел. Хотя большинство пассажиров мужского пола и так находились в подпитии, к их услугам был ещё и бар с богатым выбором горячительных напитков. Место, указанное в билете, располагалось рядом с проходом, но Синяков, уравато оглянувшись, пересел на свободное кресло возле иллюминатора. Хотелось глянуть с высоты и на этот город, который он покидал, и на тот, в который направлялся. Однако спустя минут 5, когда посадка вроде бы уже закончилась, В салон вовалился обгровалицы мужик, что-то дожевувший на ходу. Мельким взглядом на свой билет он жестом просигналил Синякову: "Сваливай ему. Я, знаете ли, собирался полюбоваться нашей планетой с высоты". Синяков попытался улестить так некстати появившегося конкурента вежливостью. "А я, по-твоему, что собираюсь делать?" возмущённо прохрипел тот. То же самое. Впрочем, от твоего в своё законное место обгровалицы повёл себя более чем странно. Опустив шторку светофильтра, он откинулся на спинку кресла и сразу захрапел. Процедуру взлёта синяков видеть не мог, зато отчётливо ощущал её всеми своими потрохами: сначала всё ускоряющееся треск и разгон, когда кажется, что колёса вот-вот лопнут от такой скорости, потом мощный толчок отрыва, вдавивший человеческие тела в подушки кресел, и наконец благословенную лёгкость свободного полёта. Вскоре было разрешено отстегнуть ремни, И Сиников, убедившись, что половина мест в салоне пустует, все-таки перебрался поближе к иллюминатору. Однако, выглянув в него, он сразу пожалел об этом. Земли уже не было видно за плотным слоем сверкающих на солнце белых облаков, зато хорошо просматривалось крыло — огромное, грязное, с облупившейся краской и многочисленными птичьими метками. Крыло это состояло из множества отдельных частей, действовавших независимо друг от друга. Из далекого пионерского детства сразу всплыли полузабытые термины: элероны, закрылки, щитки, тримеры, интерцепторы. Одни опускались, другие поднимались, третьи просто подрагивали, как в лихорадке. Впрочем, ничего страшного в этом не было. Страшным казалось то, что из-за одного такого щитка или интерцептора торчал кривой металлический прут, царапавший закрылок или элерон. Царапина была глубокая, блестящая и кои-где, наверное, уже сквозная. Потому что от неё к краю крыла тянулась чёрная полоса смазочного масла. Это зрелище не на шутку встревожило Синекова, но убедившись в безмятежном спокойствии присутствующих здесь членов экипажа, стюардесс, в особенности бармена, который парашют уж точно не имел, такого бугая, наверное, и грузовой бы не выдержал. Он решил раньше времени не паниковать. Однако пережитый стресс надо было как-то снять, и Синеков перебрался поближе к стойке бара. К его огорчению цены здесь разительно отличались от тех, к которым он привык на земле. Внимательно выслушав клиента, интересовавшегося, почему же так дорого стоит обыкновенная водка, которой в каждом при вокзальном киоске хоть и завались, бармен вежливо посоветовал ему спуститься на десять тысяч метров вниз, преодолеть практически такое же расстояние в сторону и без всяких проблем, а товарица по сходной цене в городе Ухтомске, поблизости от которого они сейчас должны были пролетать. Технические детали этой операции точно так же, как и проблема возвращения пассажира на авиалайнер, бармана, похоже, не интересовали. "Нет, я уж лучше подожду", вздохнул Синяков. "Через 2 часа приземлимся. А вот вы будете страдать все эти 2 часа", пожал плечами барман. "А прокинь интерьюмашку, сразу повеселеете. 2 часа единым мигом покажутся". В его словах было столько здравого смысла, что Синяков немедленно заказал себе 200 г Повеселило сразу, гораздо быстрее, чем на уровне моря. Наверное, недостаток давления сказывался. Теперь все выглядело для Синику в другом свете. Цены казались вполне приемлемыми, бармен был просто душкой, а стюардессу хотелось расцеловать. Даже обагривалец и субъект, продолжавший дрыхнуть возле иллюминатора, уже больше не раздражал его. Хорошо у вас здесь, сказал он, наглядываясь по сторонам. Вот бы сюда на работу устроиться. Куда сюда? Уточнил бармен. Ну вообще сюда. Синьков сделал неопределенные жест в сторону заставленного бутылками буфета. Как вы думаете, меня возьмут? Я что, армандальный бомбардировочной авиации? Вдруг напыщился бармен. Налетал пять тысяч часов, и то еле взяли. Столько пришлось чужому дяде на лапу выложить, что кое-кто и за всю жизнь не заработает. Он неодобрительно покосился на солдатские чоботы Синькова. Будете еще заказывать? Хватит пока, огрызнулся Синяков, но, вернувшись на прежнее место, пожалел о своей горячности. Стёрдыесы только что начали разносить по салону закусон. Завёрнутые в целлофан аккуратненькие подносики, на которых чего только не было, начиная от икры и кончая мёдом. Правда, все эти порции были крохотными, словно рассчитанными на дистрофиков. Причина этого стала ясна, когда Синяков разглядел на подносе штамп: сделано на Тайване. Стало обидно, но не задержало, конечно, а за то, что Аэрофлот заказывает бортовое питание у недомерков Ченкайшистов, а не, к примеру, у фрицев, понимающих толк в обильной и калорийной жрачке. Немного утешило лишь то обстоятельство, что отдельно к завтраку полагалось ещё и питьё: баночное пиво или консервированный сок на выбор. Синеков, естественно, выбрал пиво. После Будвезера его окончательно разморило Но сон на высоте десяти тысяч метров был спокойным, без кошмаров, чему, наверное, способствовало близость к Ангельскому собранию. Проснулся Сиников уже после того, как идущий на снижение самолет вошел в слои облаков. Серые мглы за илминаторами время от времени окрашивалась в зловещий багровый цвет, и он не сразу догадался, что это отсвет аэронавигационных огней. Крыло покрылось каплями влаги. Закрылки, элероны и щитки продолжали свою загадочную работу, но это уже перестало интересовать Синикова. Невольно он прислушался к разговору двух мужчин, сидевших впереди. Раньше Сиников их в салоне и не видел, наверное, они наведались сюда в поисках бара. Впрочем, это был не разговор, а скорее спор. "До да говорю я тебе, что этого никто не понимает". Один из спорщиков, хоть и быстрый на язык, но шепелявый уже, похоже, терял терпение. Москвичи приезжают и те руками разводят, отказывает электроника и всё. А главное на всех высотках, как будто бы буря на солнце разыгралась. Скоро сюда вообще перестанут летать. Кому ж ря рисковать охота? И да давно началось, слегка заикаясь, осведомился другой. С год где-то. Может, к какой-нибудь секретное изобретение и, и испытывают. Вспомнишь, раньше всё про электромагнитное оружие болтали. То ранфе, возмутился Шапелявы. Нет времени. Да и зачем орузы в черте города испытывать? Что они, круглые идиоты? Да, это загадка природы. Ладно, помолчим. Вон, подстилка пилотская идёт. Сейчас всё узнаем. Действительно, в проходе появилась Стёрдеса с милым кукольным личиком, но совершенно плоскодонка. Натянуто улыбаясь, она сообщила, что по техническим причинам аэропорт номер 1 не принимает, и посадка состоится в аэропорту номер 2, отстоящем от города на 50 км. Пассажиры будут доставлены к месту назначения автобусным транспортом. "Кто я говорил?" злорадно воскликнул Шапелявой. "Тфу!" в сердцах произнёс Заика. "Извиняюсь," обратился к ним Синяков. "Я что-то не понял. Мы где-то в стороне от города сядем?" Само собой, довольно грубо ответил Шепелявый. Жаль, а я хотел сверху на него глянуть, расстроился Синяков. За зачем? удивился Заика. Вы вы что, эльфию башню хотите увидеть и к Колизей, знаете, как назвал этот Горх Бертольд Брехт, самый скучный город в мире? Причём здесь Колизей, тем более Бертольд Брехт, автор антифашистских пьес и стихов, Сиников так и не понял, но переспрашивать не стал, потому что самолёт сильно тряхнуло, облака мигом унеслись куда-то вверх, и перед ним открылась огромная плоская земля со слегка наклонённым влево горизонтом. Вся она была разлинована дорогами, лесозащитными посадками, линиями электропередач, мелиоративными канавами и видом своим напоминала пёстрое лоскутное одеяло. Смутные тени облаков лежали на этой земле, обгоняя их Неслась чёткая крестообразная тень самолёта. Аэровокзал, в котором они оказались, покинув самолёт, выглядел чистеньким и ухоженным, хотя это была казённая чистота казармы, в которой всегда хватает рабочих рук на то, чтобы зубными щётками надраивать кафель в умывальнике. Встречающих, провожающих и отбывающих было немного, и все они держались счённо, словно на похоронах дальнего малознакомого родственника. Бросалось в глаза полное отсутствие попрошайек, цыган, бродяг, среднеазиатских беженцев и бабок, торгующих разной мелочевкой, начиная от семечек и кончая водкой. Зато стражей закона имелось более чем достаточно. Все они были вооружены и экипированы так, словно только что вышли из боя. Единственного чего не хватало поставым так это гранатометов. По выражению строгих милиционерских лиц Синьков сразу понял, что отступиться здесь ему не позволит. На стоянке уже ожидал комфортабельный туристический автобус. Приятно удивлённый таким сервисом, Синяков занял место на своём любимом заднем сиденье. Пассажиры взяли ровно столько, сколько полагалось по норме, и сразу тронулись, уступив место следующему автобусу, уже подрулившему к стоянке. При выезде из аэропорта Синяков обратил внимание на изящную металлическую конструкцию, на которой раньше, наверное, вывешивались портреты членов политбюро. Поскольку времена застоя, тоталитаризма и деспотизма давно миновали, сейчас здесь красовались двенадцать одинаковых портретов одного и того же человека. От вождей миновшей эпохи он отличался гораздо более приемлемым возрастом, отсутствием золотых звезд, наличием пестрового галстука, а главное лицом, каждая черточка которого выражала одно строго определенное чувство. Лоб морчился в раздумье, глаза лучились добродетелью, рот был скорбно поджат. Подбородок демонстрировал непреклонную волю, а впалые щёки аскетизм. Форма носа говорила о мужской силе, широкие скулы о простонародном происхождении. Одни только уши ничего конкретного не выражали. Синеков, вспомнивший, что уже видел это лицо, нередко мелькавшее на экране телевизора, правда, не на первом, а на втором плане, поинтересовался у соседа: "Кто это? Воевода?" Ответил тот голосом человека, страдающего зубной болью и потому не настроенного на продолжение беседы: "Что ещё за воевода? Воевода должен войска водить, если надо, то и поведёт, а сейчас он другим делом занят. Это вы там у себя всяких мэров, да префектов развели, как будто простых русских слов не хватает. Раньше воеводы не только воевали, но и народом правили. По крайней мере, порядок был. Если вы об этом помните, то, наверное, ещё при царе Горохе родились". позволил себе пошутить Синяков. Однако сосед демонстративно смежил веки и склонил голову на плечо, давая понять, что не намерен продолжать этот пустопорожний разговор. Перелёт с востока на запад имел то преимущество, что Синяков прибыл в пункт назначения даже чуть раньше, чем покинул пункт отправления, по местному времени, конечно. Таким образом, до закрытия присутственных мест оставалось ещё несколько часов. который он хотел посвятить тому, ради чего совершил столь дальнее и дорогостоящее путешествие. Никакого определённого плана у него не было, опыта общения с так называемыми правоохранительными органами тоже. Впору было затянуть старинную песню, куда пойти, куда податься. По мере того, как город приближался, об этом свидетельствовали и промышленные дымы на горизонте, и всё чаще мелькавшие дачные массивы, и цифры на километровых столбах, Его страх перед всесильным и недоступным молохом власти всё нарастал. Чтобы хоть как-то отвлечь себя от тягостных мыслей, Синеков стал вспоминать подробности банкета, посвящённого его отъезду. Ясно, что все присутствующие там, заранее предупреждённые Стрекопытовым, хотели укрепить его дух, рассеять тревогу и внушить уверенность в собственных силах, без чего начинать какое-либо важное мероприятие ну просто глупо. В чём-то этот замысел увенчался успехом. Правда, в покровительство подусторонних сил, обещанное шаманам, верилось плохо, точно так же, как и в свечки из трикопытова. Зато напутственные слова Участкова крепко запали Синикову в душу. Прошлое нужно было отбросить как сон, а жизнь начать сначала и начать совсем другим человеком. Если не отчаянным храбрецом, то по крайней мере, не трусом. И если не проходинцем, то законником твёрдо знающим свои права и умеющим их защищать. Если не твердолобым бараном, то стойком способным терпеливо сносить любые жизненные испытания, если не героем, то хотя бы не жертвой. Самое смешное, что когда-то он был именно таким: сильным, настойчивым, предприимчивым, вожаком в любой шайке, капитаном в любой команде, победителем в любой схватке. Куда это всё потом подевалось? Где он растратил свою волю, куда растранжирил силы? На какие медные грошеры разменял полновесное золото судьбы по всем статьям, обещавшее удачу? То ли эта водка разъела камень его характера, то ли змеюка жена по капле высосала горячую кровь, то ли ежедневная гонка за успехом подтачила некогда могучий организм. Увы, никто не ответит сейчас на эти вопросы, а в особенности он сам. А ведь когда-то всё начиналось так удачно, и начиналось именно здесь, в этом городе, куда по настоянию родителей и по примеру одноклассников он приехал однажды, чтобы изучить науку радиотехнику, которой тогда не испытывал никакого влечения и в которой сейчас не понимал ни бельмеса. Вступительные экзамены юный Синяков сдал слабо, на троечки. До проходного балла ему было как до луны. Выручило, как ни странно, очередное обострение международной обстановки. Сверху поступило секретное распоряжение создать на базе факультета радиотехники несколько спецгрупп, укомплектованных физически крепкими лицами мужского пола и дейно стойкими, ни в чём предусудительном незамеченными, желательно славянской национальности. Таким образом, сразу отсели с девчонки слабоки, нацмены и все те, на кого в соответствующих органах имелся хотя бы самый ничтожный компромат. Юрий ещё мог проскочить, но только при условии наличия идеальных оценок. Зато для идейно стойких здоровяков вроде Синикова дорога к вершинам науки была открыта. Что именно хотела впоследствии выковать из этих ребят Родина щит, меч или ещё что-нибудь покруче, было известно одному только Богу, да той самой Родине, вернее узкому кругу высокопоставленных особ, узурпировавших право говорить от её лица. Ну, как бы там ни было, а занятия в положенный срок начались. С спецгруппами условия были созданы специальные. Всем предоставили общежитие и назначили стипендию. Впрочем, эти блага на успеваемости новоиспечённых студентов сказывались мало. Силы и здоровья не могли заменить усидчивости, тяги к знаниям, а пресловутая идейная стойкость, имевшая место только на бланках комсомольских характеристик, скоро стала давать трещины. Сам Сиников, за рост и ширину плеч назначенный старостой группы, в первом семестре, к примеру, завалил 5 зачётов из 10 и потом по много раз пересдавал их. Кроме того, его выселили из общежития, к счастью, условно, за попытку провести мимо вахты посторонних лиц женского пола, используя при этом подложные документы. Несмотря на титанические усилия деканата сохранить кадры спецгруппы, только за первый год обучения они сократились почти вдвое. Так уж получилось, что по долгу старости Синьков исполнял в этом процессе незавидную роль вестника гори. Стоило только кому-либо из студентов окончательно забросить учёбу, как на его поиски отправляли Синькова, а уж он-то знал, где искать. Сам проводил в этих притонах и вертепах почти всё свободное время. Стоило только Синькову в неурочное время навестить одно такое местечко, как очередной прогульщик, с недаемыми и запоздалым чувством раскаяния вопрошал. "Ты со мной?" а ты как думаешь, разводил руками староста. "Сам знаешь, я человек подневольный. Что ж мне делать?" патетически восклицал несчастный перед затуманившим взором которого вставал не только образ разъярённого попаши, но куда более грозный призрак военкомата. "Может, справкой разживёшься?" лилеял Надежда Синяков, питавшая ко всем своим однокурсникам добрые чувства. "Болел, мол, воспалением среднего уха или ещё чем-то" Да кто ж мне эту справку с задним числом даст, тем более за целых 10 дней. Скажи, что в милиции сидел, заступился, дескать, за женщину и загремел по ошибке, а чтобы не компрометировать институт, фамилию скрыл. Думаешь, поверит? Скорее всего, нет. Ну, тогда, значит, пойдём. И бедняга, уронив буйную головушку, покорно следовал за Синяковым к клубному месту, расположенному непосредственно за дверями кабинета декана. Дальше лежал ковер, и ступать на него студентам не позволялось. Суд там творился скорый и неправедный, а обязанности получал исполняла секретарша, тут же выдававшая не родившему студенту его документы и соответствующую справку. Таким образом, лямку старосты Синяков всё же тянул, пусть даже и из-под палки. Не исключено, что именно эта деятельность спасала от исключения его самого. Кроме того, успехи на спортивном поприще значили немало. К тому времени он уже имел первый разряд по самбо и гонял мяч за сборную Буревестника. В случае любой очередной передряги на защиту Синькова Груди уставал за кафедрой физ воспитания. Давно впавший в старческий морозом ветеран не только спорта, но что весьма немаловажно и органов. Не повредил авторитету Синькова даже скандальный случай, имевший место на Первомайской демонстрации. Дело было так. Колонна, сформированная из лучших представителей института, то есть из тех преподавателей и студентов, которые не сумели под благовидным предлогом заранее смыться, выступила рано на рассвете. По прямой до центральной площади, носившей в народе название Пляц Дураков, было не больше часа спокойной ходьбы. Однако сначала полагалось прибыть к колхозному рынку Таракановки, месту сбора всех колонн района. А уж потом кружным путём, чуть ли не через весь город, добираться до проспекта Бродвея, естественно, оцеплённого милицией и добровольными псами дружинниками. Сам по себе торжественный марш мимо правительственных трибун занимал не более четверти часа, после чего все, не имевшие на руках праздничных плакатов, можно было расходиться. В общем и целом, на всё это мероприятие уходило полдня. Люди в первомайских колоннах то и дело попадавших в заторы, развлекались как могли. Женщины пели и плясали, мужчины распивали спиртные напитки и щупали женщин. Некоторые, впрочем, тоже пробовали плясать, наступая соседям на ноги. Повсеместно играли духовые оркестры. В институтской колонне было немало представителей черного континента, обучающихся, правда, на других факультетах. Ради праздника они облачились в национальные одежды, белые бурнусы и дурацкие шапочки, похожие на тибетские. В те времена считалось, что все негры это самоотверженные борцы против империализма и неоколониализма. Поэтому простой советский народ, узревший своих братьев по борьбе, щедро угощал их водкой, а иногда даже коньяком, продававшимся в разлив на уличных лодках. Немалой дермовой выпивки досталось и Синякову, сумевшему втереться в доверие к чернокожим студентам ещё в самом начале демонстрации. Короче говоря, когда пришло время маршировать перед трибуной, где уже сгрудились представители местной власти, один из которых кричал козлиным тенарком: "Слава советскому студенчеству!", колонна института выглядела следующим образом. Впереди всех гордо выступал Синяков, облачённый в бурнус, давно утративший свой первоначально девственно-белый цвет. Правой рукой он обнимал голову папоес негра, ноги которого выписывали замысловатые кренделя, а левой непотребную девку, оскорблявшую славное советское студенчество, одним только своим видом. Непосредственно за этой троицей несли знамя института, как бы осинявшие своим полотнищем их непутевые головы. Дальше шагал преподавательский состав, возглавляемый деканом, краснорожим, коротконогим, карликом человеком по-своему справедливым, но невероятно грубым. И лишь затем по шесть в ряд двигались те, среди которых и полагалось находиться Синекову. Естественно, столь вопиющее нарушение субординации не могло ускользнуть от бдительного ока декана. Однако предпринять какие-либо радикальные меры ему мешала неизбежная в таких случаях давка. Догнать ни родил его студента и его новых друзей он сумел лишь у самого выхода с площади напротив помпезного здания дома офицеров, известного также как Приют Мухабоев. Свирепый взгляд декана подействовал на всех троих подобно ушату холодной воды, а оклик: "Геть отсюда, басота запойная!" дошёл даже до сознания негра, между прочим, являвшегося сыном премьер-министра бывшей французской колонии Сенегал. Последствия декан неоднократно напоминал об этом постыдном происшествии не только самому Синекову, но и его однокурсникам. Стоило кому-то из них проштрафиться, как декан глубокомысленно изрекал: "Если староста пьяница, так что тогда можно требовать средывых студентов?" Таких, скорее комических, чем досадных эпизодов в жизни юного Синекова было немало, но вовсе не они способствовали его популярности среди сверстников. Прославился он совсем на другом поприще. Общежитие, которое должно было стать для студентов родным домом, на самом деле оказалось проходным двором, борделем и клоповником, где царили законы лагерного барака. Кроме того, две враждующие банды, контролировавшие соседние районы агропосёлок, массив частной застройки и клином врезавшийся в многоэтажный город, и джунгли парк культуры и отдыха с прилегающей к нему территорией Превратили общежитие в ресталлище для свидения своих непростых счетов. Особенно туго приходилось первокурсникам, занимавшим нижние этажи. В любой час дня и ночи их могли послать с заводкой, без причины избить или попросту выбросить вон из комнаты, понадобившиеся для каких-то совсем иных нужд. Кто бы не брал верх, незателевая раз при агропоселоке или джунгли, в конечном итоге больше всех страдали несчастные студенты. Сиников сначала принимавший столь печальное положение вещей, как должное, вскоре убедился, что терпеть дальше просто невозможно. Вопрос стоял не о защите чести и достоинства, а об самом элементарном выживании. Любого из его друзей могли запросто пощекотать пером, постоянные поборы лишали студентов средств к существованию, кое-кого из них уже пытались опять ушить, а один слабый духом мальчик едва не покончил жизнь самоубийством. Самому Синикуву однажды нахально помочились в постель. Конечно, на столь наглые притеснения можно было пожаловаться в деканат или милицию, но это было куда позорнее, чем терпеливо молча сносить побои и прочее издевательство. Закладушничество считалось в народе грехом куда более тяжким, чем прелюбодеяние или лжесвидетельство, что для страны, в которой это самое закладушничество лежало в основе государственной политики, выглядело тем более странно. Официальная версия дальнейших событий, в создании которой немалое участие принял и сам Синяков, выглядела примерно так. Защищая жизнь и покой своих однокурсников, он втёрся в доверие к главарям обеих противоборствующих банд и повёл дело таким образом, что вскоре они измотали себя в межусобной борьбе, воспользовавшись ослаблением исконного врага, Синикув сплотил всех студентов в спецгруппы, создав новую силу, способную дать отпор кому угодно. Не прошло и полугода, как радиотехники полностью захватили контроль над общежитием. Их стали побаиваться не только в окрестностях, но даже в таких отдаленных районах, как Ракаедовщина и Доманский. Кроме чисто организационных свершений Синикуву приписывалось и немало боевых подвигов. Главным из которых был поединок с атаманом агропосёлка, прежде непобедимым Ванькой-салистом, позорно бежавшим из общежития не только без зубов, но и без ботинок. На самом деле всё обстояло несколько иначе. На первых порах синяков никаких далеко идущих целей перед собой не ставил. Надо было спасаться самому. Даже первый разряд по самбо не гарантировал победы в схватке с парочкой блатных. С детства постигавших премудрости рукопашного боя на задворках и в подворотнях. Отсюда и заискивания перед бандитскими главарями, местами даже переходившие в коллаборационизм. Так, например, ему стали доверять расправу над наиболее экстравагантными студентами, что для тех безусловно было наименьшим злом. Добившись особых прав для себя, Синяков позаботился о ближних друзьях. Так возникло ядро студенческого братства. с которым в самом ближайшем будущем пришлось считаться даже коменданту общежития. Для агропосёлка и джунглей между тем наступили нелучшие времена. Бандиты так опостылили всем, что ими в конце концов занялись органы. Не менее полусотни лучших бойцов угодило за решётку, и ещё столько же оказалось под подпиской и не выйдет. Таким удобным моментом нельзя было не воспользоваться. Сначала незваных гостей отводили от общежития, А потом стали беспощадно преследовать на их собственной территории. Очередной призыв в армию окончательно поставил точку на существование обоих банд из разряда городских напастей, перешедших в разряд легенд. С Ванькой солистом, кстати, Синяков сохранял нормальное отношение до самого конца. Зуб тот вышиб сам в пьяном виде, ударившись мордой о бунитас. Попить оттуда хотел, что ли? А на улице его выпроводила техничка, по вечерам убиравшая институтские туалеты. Модная туфли салисты, она оставила себе, справедливо полагая, что после такого нокаута он про них никогда не вспомнит. Задумавшись, Синяков пропустил транспарант, сердечно приветствовавший всех выезжающих в город, только успел краем глаза заметить промелькнувший справа милицейский пост, чей многочисленный и хорошо вооружённый гарнизон беспощадно шманал этих самых выезжающих, не оставляя никакого шанса потенциальным наркокурьерам, контрабандистам, торговцам оружия, лицам без гражданства и прочим подрывным элементам. Чахлый и основательно замусоренный лес, отрезанный евро-стальным лезвием кольцевой дороги, остался позади. Потянулись районы новостроек, места эти были Синькову совершенно незнакомы. В его времена здесь, наверное, собирали грибы и лишали невинности девчонок. Первое здание, которое он узнал, и то не по внешнему виду, а по запаху, был дрожжевой завод, как и четверть века назад, продолжавший исправно отравлять городскую атмосферу. Здесь всегда в Волготне жилось самогонщиком. Мало того, что они никогда не испытывали дефицита с одним из важнейших компонентов исходного сырья, то есть браги, так даже их деятельность, по природе своей довольно вонючую, Постороннему человеку у них хоть было просто невозможно. Потом стали попадаться и другие знакомые приметы: фасады домов, пусть как-то иначе отштукатуренные, певнушки и ресторанцы, которые, слава богу, он знал на перечет, дремучие лесопарки, где в свое время немало было пролито пота, крови, да и спермы тоже. Город, надо сказать, изменился не так сильно, как это можно было ожидать в период смены общественно-политического строя. Улицы носили прежнее название. На прежних местах торчали бронзовые стукары сомнительных героев, зловещих вождей и продажных шелкопуров. Вот только вместо трамваев повсеместно курсировали троллейбусы, побольше стало уличной рекламы, раньше базировавшееся на трех китах храните, летайте, пейте, да в книжных магазинах теперь торговали разным ширпотребом. Короче говоря, город был как город, а люди в нем как люди. Зря не лыбились, но и не кусались. Похоже, что мрачные пророчества шамана являлись всего лишь плодом его больного воображения. Вот только воспоминание о зловещем городском пейзаже, который Синяков успел рассмотреть на дне губительной воронки, почему-то немного смущало душу. Тем временем автобус проскочил мост, под которым располагалась другая оживлённая магистраль, поплутал ещё немного по улицам, но вскоре выехал на хорошо знакомую Синякову привокзальную площадь. Прочим знакомым он мог назвать только одну её сторону, где на манер неприступных бастионов возвышались серые громады домов-близнецов, призванных олицетворять мощь и нерушимость рухнувшей в одночасье власти. Другая сторона площади, непосредственно примыкавшая к перрону, разительно изменилась. Уютное здание старого вокзала, некогда единственное место, где ночью можно было и перекусить, и девчонок снять, и водкой у таксистов запастись, исчезло. На его месте торчала какая-то грандиозная вертикальная конструкция, похожая на стартовую башню космодрома. Непреодолимые бетонные стены огораживали строительную площадку, судя по всему, давно заброшенную. С крыши расположенного наискосок Макдоналдса на это архитектурное чудо скалился огромный надувной клоун. Тут автобус наконец остановился, и пассажирам было предложено выходить, не забывая при этом свой багаж. Оттащив секретный номер 3 в камеру хранения, Синяков вновь задумался. Хоть не хочешь, а нужно с чего-то начинать. Неизвестно почему на ум пришёл стрекопытов, едва ли не в каждой фразе упоминавший прокурора, который и законы сам себе пишет, и с раками немеренные безвинным душам вешает, и в тайге медведям служит. Мысль похожа была отдельная. Перво-наперво надо переговорить с прокурором, военным, естественно. Ничего хорошего от этой встречи ждать, конечно, не приходится, но хотя бы дело прояснится. Где сейчас Димка, какая статья ему грозит и чем она конкретно пахнет. Сказано сделано. Милиция по вокзалу слонялась не меньше, чем в аэропорту, и Синеков, стараясь дышать в сторону, поинтересовался у первого встречного сержанта адресом военной прокуратуры. Юный страж порядка, повадками похожий на дворняжку, который доверили вдруг охранять территорию мяса комбината, На этот простой вопрос ответил не сразу. Мучительная борьба противоречивых чувств читалась на его конапатом лице, ещё не искарёженным гримассой профессиональной бдительности. С одной стороны, не мешало бы задержать этого явно подозрительного типа, но с другой зачем мешать человеку, и так направляющемуся в твердыню правосудия? Короче говоря, сержант решил ограничиться проверкой документов. Каждый листок паспорта он изучал с таким же вниманием, как сомнительную купюру. Убедившись, что придраться здесь не к чему, сержант вынужден был ответить Синякову, руководствуясь той статьёй присяги, которая требовала вежливого и культурного обращения к гражданам. Прямо туда не доедешь, топай лучше пешком до проспекта. Знаешь, где это? Ага. А там всего пару кварталов пройти, увидишь большие часы, они всё время 12 показывают. Поворачивай налево, дойдёшь до скверика, за ним храм Божий, не спутаешь. Прокуратура рядом. Поблагодарив милиционера, на рукавах которого красовались многочисленные нашивки с мечами, дикими животными и какими-то непонятными аббревиатурами, Синяков отправился в указанном направлении. Лопатками он всё время ощущал пронзительный и недоверчивый взгляд сержанта. Прежде чем повернуть за угол, Синяков успел раза два споткнуться. Если кто-то и общался здесь с потусторонними силами, так это славные ребята из внутренних органов, употребляя термин из популярного анекдота.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 Вот мрачное кубическое здание, прозванное жандармерией, куда не просто было войти, но и ещё труднее выйти. Вот, если и не самые шикарные, то самые популярные рестораны и кафешки. Вот общественный туалет, тусовка пидорастов. А вот наконец перекрёсток, откуда хорошо видно большие круглые часы, уби стрелки которых замерли на цифре 12. Скверик, расположенный в 200 м за поворотом, Синяков тоже хорошо помню. Давным-давно по близости от него не то застрелили, не то и сколечили какого-то легендарного борца за свободу. И по праздникам сюда принято было приносить цветы. Осталось найти главный из указанных сержантом ориентиров — церковь, но ее скрывали пышно разросшиеся за четверть века деревья. Дабы понапрасну не топать туда-сюда, можно было поспрашивать граждан, отдыхавших здесь же на скамейках, но тут церковь сама обнаружила себя мелодичным колокольным перезвоном. Внезапно какое-то недобрые предчувствие кольнуло сердце Синикула. Он невольно придержал шаг, но под оценивающим взглядом юной курящей особы, закинувшей ногу за ногу так нахально, что из-под юбки даже пупок выглядывал, вынужден был заторопиться.